Глава двенадцатая. Неожиданное приобретение. Между прочим, переброску связи ощутила и троица. Девушка изящно склонила голову на бок и растерянно сказала. «Больше нет неразлучных уз с дивнолесьем. Ты все сделал, владыка Эр. И непонятно было, радуется она, огорчается или сама пока не поняла, как ко всему относиться. Парочка с косами хранила каменное молчание и впечатлениями делиться не спешила. Ну и не надо. приведу к и Веру, пусть решает, куда их приспособить. Чувствуется дядюшка у меня не только мозговитый, но и хозяйственный. Работу добровольцем в раз найдет. Почему добровольцам? Это из той оперы. Когда не хочешь — заставим. Не знаешь — научим. Архет то ли мысли мои подслушал, то ли так совпало но снова встрепетнул на груди призывая на уже открытый путь или путь вновь созданный причем судя по основательности не тропа а широкая дорога созданный всерьез и надолго нам пора сами собой слетели с языка слова уже лирка бросаешь меня забеспокоился и чуток растерялся лен не уточняю распределение обязанностей «У тебя дивнолесья, у меня кеградес. Надо порядок хоть чуток навести, чтоб в гости спокойно ходить. А бросать не брошу, своих не бросают. Архет между нашими союзными мирами дороги сплел такой конструкции, что хоть в многополосное шоссе их переименовывай. Энергопровод просто и путь в одном флаконе». «Это точно толстый намек. Наверное, будем часто видеться». «А тебе теперь пора дела принимать и осваиваться». «Вон, у старушки, поучись искусству управления эльфами». «Лесом, как я поняла», кивнув на элегантную растительную корону, «рулить учиться не надо». «Так», — быстро улыбнулся Лен и шагнул ко мне. «Вот любит братец обнимашки. Я не особо. Но с братом, почему бы и нет, он свой. Хотя больше с Леном я языками зацепиться люблю». С ним легко и здорово трепаться обо всем на свете, как ни с кем другим. Легонько дернула братца за соблазнительно торчащий из-под золотых кудрей кончик уха и подмигнула. «До встречи, владыка», то есть Аэр Леонид. «Скучать тебе точно будет некогда, но, мне кажется, с твоим веночком и моим кулончиком мы всегда сможем связь организовать даже без обязательно физических встреч». Братец, за другое другой завис, видать, получая информацию от центра управления, и удивленно согласился. Сможем, Лирка, то есть Ригаль Эш Алира. Свернув прощание, а то эльфам-то уж точно время выходить из ступора, чтобы навеки на полянке не остаться и в каких-нибудь энто-эльфов не обратиться, я попросила Архет. Теперь нам точно пора, а то еще дядюшка волноваться будет, а это, полагаю, вредно для здоровья окружающих. Настолько суров. — осторожно спросила девушка с Нет, просто некромант. Ухмыльнулся Чейр, явно получая немалое удовольствие от троллинга. Но ненависти или неприязни к эльфам хвоста ты не показывал. Кажется, и не чувствовал. То ли не ксенофоб, то ли нельзя испытывать отвращение к потенциальной еде, если ты, конечно, не болен анорексией. Кто-то шумно сглотнул. — И это была не любопытная девушка, а один из парней с косами. Зато у Лёна, который в игрушках с равной частотой выбирал персонажа, класса друиды и некроманта, глаза разгорелись просто хищной радостью. «Познакомишь?» «Обязательно, как в гости придешь. торжественно пообещала я. Кажется, своей готовностью и даже желанием знакомиться с некромантом братишка заработал немало очков в глазах уже бывших подданных и порвал в клочья очередной шаблон. Даже Чейр глянул на новоявленного Аэра с задумчивым интересом ученого Виви Сектора. Леон чуть нахмурился и снова почесал голову под венцом. Наверное, соображал, что пора бы уже отменить общую заморозку или пытался понять, как это сделать. Хвостатый же знаток страхов цокнул языком и рекомендовал «Погоди, Аэр, до нашего отбытия». «И меч древесный в руке оставь». «А ведь должно сработать!» Чуть притормозив, сообразила я, что имел в виду спец по кошмарам. Если трое изгоев исчезнут без следа, а клинок в руке свежекоронованного владыки останется, то вывод очевиден. Троих, как раньше профи в этом деле говорили, актировали. Значит, владыка А.Р. суров и достоин всяческого уважения. И с ним лучше не шутить, если не стремишься стать четвертым и далее по списку. Деор пытались с Фаэль пошутить, и где они? Не видать, а Фаэль, как по волшебству, взяли и появились. Пусть всего двое, но это может пока, или остальные где-то таятся до поры до времени. Что до прочего, то я почти на сто процентов уверена, что старая эльфийская мадам Леона обязательно натаскает. Такие дамочки, даже людские, только выглядят как хрупкий одуванчик. Дунешь-плюнешь — и рассыплется а на деле будто и стали откованы, и никакая коррозия им не страшна. Так что ждут Аэра уроки управления от пожилого специалиста родственных кровей, ибо Леонид теперь честь, ум и совесть всех фаэль и дивнолесья вместе взятых. А не захочет, так, судя по твердому взгляду присягнувшей потомку про сколько-то там бабушки, она так надавит, что сразу захочет. Очень ален насчет уловки с запуском в расход троицы мигом все понял и расплылся совсем не в добрые и всепрощающие улыбочки, а я, подозвав к себе изгоев, попросила Архет о доставке к месту назначения. Симбиотический камень-артефакт, кстати, здорово, что на груди подвеской болтается, а невроз с концами в тело, как сверкающая бородавка, Перенес нас не куда-то в замок Киградес, а снова в рабочий кабинет дяди Ивера. Оп, и вот мы уже стоим дружной кучкой перед очами усталого некроманта. Стоп, почему усталого? Ой, тут уже не утро, а день к закату клонится. Дядя что, совсем не отдыхал? Весь в делах и заботах сутки напролет. Нет, трудиться на благо Киградеса в целом и меня персонально это очень даже гуд, но об отдыхе забывать нельзя категорически. А то эдак заработается, и бац, вместо живого и теплого дядюшки, любителя кипяченого молока, у меня будет неприятный нежданчик. Насколько из сказок помню, помершие, могущественные некроманты с большой долей вероятности восстают в качестве лечей, и таким уже плевать на узы, связи, вообще на все человеческое. Значит, надо и Веру на уши присесть насчет режима дня, но не при эльфах. «Репутацию портить не будем. А пока...» «Приветствую, дядюшка. Мы тут с Леоном, братцем моим Леонидом. Махнулись, не глядя. Он теперь коронованный владыка в Дивнолесье. А это лишняя в лесу публика. Два мальчика и девочка с прекрасным генофондом. Архет одобрил. Найдем, куда пристроить?» Ивер поднял глаза от нагромождения каких-то разнокалиберных шаров на отдельных подставках, отодвинул на край стола подшивку бумаг и остро глянул на троицу. Те вытянулись практически по стойке смирно, но попытки сбежать не сделали. Опять же, куда? Сами согласились, сами пошли. «Регаль Эшалира, примите мои поздравления по случаю восшествия на престол Аэра Леонида». «В вашей власти простирать покровительство на оставивших лес Лоэ-Диэль». «Воля Архета подтверждает правильность выбора, что до назначения сих юных особей...» И Верно миг-другой задумался, перебирая варианты, и предложил. «Насколько мне ведомо, в замке Кеградес есть особый сад с редкими растениями, который почти не посещал Гвенда. Если гости принесут клятву служения...» то вы сможете без опаски допустить их в сад и возложить честь присмотра. Гости уже, считай, не гости, а мигранты, потому как назад им хода нет, и они все равно, что под клятвой. Связь с леса на меня через архет мы с братом перекидывали. А растения такие же редкие, как реварра? Подозревая, что решки ри, гладиолусами и петуньями отродясь не увлекались, уточнила я. Куда более редкие добродушно улыбнулся Ивер. При намеке на предстоящую возню с лютиками-цветочками, пусть даже опасными лютиками, напуганные близостью страшного некроманта, пугающего тем сильнее, что никакими угрозами не сыпал и зловеще не выглядел, эльфики малость приободрились. Вроде поверили, что здесь и сейчас их на опыты через умершвление не пустят. А парочка с косами осмелела даже настолько, чтобы с достоинством объявить ри Креш и вер дозволено ли будет молвить из нас с братом ковали блюстители и чести для девы ну и с ним хотелось мне прокомментировать это странное заявление но ивер успел с реакцией раньше и то ли более язвительно то ли более деликатно вопросил это предназначение помешает вам возложить на себя заботу за особенным садом книги неалиры Мальчики мигом поняли, что палку перегнули, и пустить их на опыты никогда не поздно, а потом можно еще и применить в качестве удобрений для бесценного сада. С лица не сбледнули, уважаю, только девушка вздрогнула. Эльфы сдали назад, почти изящно с синхронными полупоклонами. «Никоим образом, Рикреш и Вер, мы лишь сочли важным упомянуть о своих особенностях». «Услышано», — коротко ответил наместник, — Но так что я в очередной раз поверила. Дядюшка-некромант с легкостью в кулаке всех лордов, то есть креш и криш, будь они хоть ре, хоть ри, держат. Обожаю дядюшку. И с каждой минутой все больше. Я присмотрюсь к ним. В свою очередь, деловито пообещал некроманту Чейр. Он явно имел в виду не слежку за потенциальными остроухими шпионами, судя по тому, как чуть удивленно вскинул бровь но все таки кивнул и Вер. Но что конкретно, допрашивать прямо сейчас не стало. Если мне не объяснили, значит, одно из трех: Либо это настолько элементарно, что и сама должна сообразить, либо озвучивать при новичках не следует, либо это заморочка исключительно кеградесская и мне недоступна для понимания в силу неосведомлённости о местном менталитете. Но светлокосые эльфики, кажется, поняли, что решки Ри имели в виду и гордо приосанились, всем своим видом выражая полную готовность к присмотру. Задумалась я о другом. Безопасно ли отправлять на ПМЖ эльфов в замок Киградес к незримым слугам-духам в резиденцию со встроенной магической программой защиты свой-чужой, а то спасти остроухих подданных Лена, Только для того, чтобы их разобрало на запчасти от моего недосмотра, это был бы дико нелепый трэш. Я попыталась обратиться мысленно за советом к Архету и получила в ответ недвусмысленное нечто, а конкретную телеграмму. «Совершенно безопасно, так как трое узами со мной связаны накрепко. Со мной и только со мной, потому замок уже в курсе, и их пропустит, и допустит в святая святых без угрозы расчлененки. Кстати, Чейр теперь тоже допуск в охранный периметр получил, как повязанный узами через артефакт. Вот и ладно. А то всяких дел небось еще прорва, и порезанный незримой проволокой хвостатый мне ни к чему. Он хоть и стебется над всем происходящим изрядно, но советую, дает правильное. Как там говорится: Если над вами смеются, значит, вы приносите радость. Так вот, пусть ржет, польза «Важнее мнимого самолюбия». Пока советовалась, дядюшка продолжил инструктаж. «Регаль Эш-Алира, на завтра я объявил встречу круга князейки Градеса». «Надо представить новую княгиню подданным. Слухи уже множатся». «Ой, ладно, ты же меня, дядюшка, в обиду не дашь?» Я улыбнулась и показательно захлопала ресничками. «Кстати, просто Алира, давай без слов на букву Р». Чейр снова хохотнул и даже замотал хвостом. Чисто конь белогривый. «Ты сама себя, носительница Архета, в обиду не дашь. Пути, мосты и двери в мирах и меж мирами нужны всем, а ты — ключ к ним». «Ну да, пожалуй», — прикинула я, «выгоды мира и возможные кары потенциальным обидчикам. Я не злопамятная? Отомщу и забуду. А потом еще раз отомщу». Чейр снова захохотал улыбнулся и Ивер. Даже эльфы заценили старую шутку-поговорку и довольно покивали. Она целиком и полностью соответствовала их циничным жизненным установкам, как залогу выживания неплодовитой расы с долгим циклом. Расслабиться полностью в присутствии страшного некроманта с серыми волосами они, конечно, не могли, но часть напряжения, их новая АЭР, сняла. Но про этикет Рэшкири «Я знаю только то, что мне про обращение Чейр успела объяснить. Про Ре, Ри, Креш и Криш», — отметила я. «Этого хватит, Алира», — невозмутимо уверил меня дядюшка. «Решки Ри из князей редко живут затворниками в своих владениях, чаще странствуют в мирах, потому жесткого этикета в Киградесе нет. Касательно прочего, я повторюсь» ты справишься. Суть Регаль Эш, носительница Архета, проявится в свой срок и поможет. Если так, ладно, только скажи, все эти князья, они для меня просто Креш и Криш? Без приставок? Круг князей для тебя. Ре-Креш. Ты для них исключительно Ри-Криш. Гвенда неизменно пользовался обращением Ре. Если общение с кем-то из князей перейдет на дружеский уровень, станет приемлемым, «Опустить приставку», — пояснил дядюшка. «Но кажется в то, что среди круга найдутся друзья, он не особо верил. Или это Гвенда, дурной пример коллегам подавал, или такие коллеги сами, кого хочешь, дурному, готовы были научить». Пока точно не разобралась, но по всему, видать, я Кеградесу куда нужнее, чем он мне. Живой придаток на ножках к бесценному артефакту, Не особо приятно себя таковой сознавать. Но, с другой стороны, есть нехилая гарантия того, что меня, любители тактики, нет человека, нет проблемы, где-нибудь не прикопают. Как у эльфов с роднёй Лёна поступили, чтобы все себе захапать. Архет, четко зацикленный на кровь рода, это очень серьезный аргумент. Сейчас ситуация лишь немного прояснилась, а в остальное придется по ходу дела вникать. Хорошо, что есть дядюшка Ивер. Получив еще кое-какую информацию о планируемом явлении княгине народу решила забросить эльфов в Киградес, пока ничем новым не нагрузили. Надо глянуть, смогут ли они нормально устроиться, как уверяет артефакт, или придется менять планы на ходу и тащить компанию назад в ней сар. Я попрощалась с Севером. Чейр сослался на дела в стане охотников и необходимость оформления у руководства долгоиграющего контракта со мной. Хорошо, что не на меня хвостатый намеревался отбыть коль я отправляюсь к киградес уж куда куда а туда он теперь мог отпустить меня без опаски.